Глава шестьдесят «Она». Слова Бринейна застали меня врасплох, а после и вовсе лишили способности что-либо слышать и понимать. Шок был настолько сильным, что я будто оглохла. «Лилит, моя мать? Это страшная ведьма? Гроза всего королевства? Моя мать?» Дернула головой, словно это могло помочь избавиться от мыслей, что намертво вцепились в мое сознание. Бринейн держал меня крепко за плечи и с беспокойством смотрел мне в глаза, но я не сразу смогла найти в себе силы и переспросить. — Что ты сказал? — просипела я, нервно сглотнув. Лилит твоя мать, и нам нельзя ее убивать, чтобы ее злая сила перешла в тебя и превратила тебя в чудовище. Я заторможенно кивнула, все еще отказываясь верить в то, что вдруг оказалась дочерью врага номер один. Я не могла ни сказать ничего, ни решить. А ведь нам стоило подумать о том, что делать дальше с ведьмой. Мамой назвать ее я не могла, да и не хотела. Вдруг Бринейн хохотнул. Я с недоверием покосилась на волка, вопросительно вскинув брови. Прости, просто я тут подумал. вы с Кардейлой почти родственники, получается. Я моргнула и посмотрела на всю ситуацию под другим углом. А ведь правда... Конечно, кровными родственницами мы стать никак не могли. Разные отцы, разные матери. Но с точки зрения семьи я могла назвать принцессу своей сестрой. Улыбнулась. Хоть какая-то хорошая новость. Кардейла наверняка обрадуется. «Пойдем отсюда», — сказала, вновь вернувшись в реальность. Топтаться в грязной промозглой камере мне вовсе не хотелось. Волк кивнул и с готовностью взял меня за руку. Чтобы, как и положено верному защитнику, пойти впереди, предотвращая возможные нападения. Перед тем, как показаться в тронном зале, Бренейн захотел привести себя в порядок. Я не винила его за это желание. После того, что я увидела в камере, я бы мечтала о горячей ванне. Подозвав слугу, я попросила помочь волку с решением его вопроса, а сама, чмокнув любимого в щеку, поспешила к Кардели. Кто знает, как может быть сейчас тяжело принцессе вступать в свои законные права после тирании мачехи. Когда я вошла в светлый зал, то заметила, что большая часть подданных уже покинула церемониальное помещение. Кардейла сидела на троне и внимательно слушала какого-то старичка в расшитой золотом одежде. Министр или генерал какой-нибудь. Не желая отвлекать свою без пяти минут коронованную родственницу, я бочком прошла вдоль зала и оказалась рядом с троном. Охраняющие принцессу рыцари лишь скользнули по мне быстрым взглядом и снова вытянулись по струнке. Правильно. «Нечего меня опасаться. Я тут, можно сказать, герой дня». Ну и Кардейла немножко. «О, ты вернулась!» В голосе принцессы отчетливо слышала усталость. «Как Бринейн?» «Сейчас приведет себя в порядок и покажется». Нервно улыбнулась я. А затем наклонилась к Кардейле и прошептала на ухо. «Слушай, мы можем поговорить наедине. Я понимаю, что тебе предстоит куча дел сейчас решить, но у меня есть очень важная новость». Принцесса посмотрела на меня внимательно, потом кивнула и повернулась к ждавшему ее ответа мужчине. — Вы свободны, советник. Сейчас мне нужен перерыв. После продолжим обсуждение коронации. Тот поклонился, посмотрел на меня нечитаемым взглядом и спешно удалился. Я покосилась на застывших статуями рыцарей и взглядом показала своей сестричке на лишние уши. — Ах да! — словно опомнившись, улыбнулась принцесса. «Оставьте нас с Элиной. Выйдите за дверь и никого не пускайте». «А как же...» — заикнулась я, напомнив Кордейли, про Бринейна. «Кроме Бринейна», — добавила принцесса и отпустила стражников. Потом повернулась ко мне и спросила. «Так что за срочные новости?» Я устало прислонилась к надежной твердой спинке трона и сказала. «Ты знала, что Лилит моя мать?» Округлившиеся глаза принцессы сказали мне все раньше ее возгласа, полного удивления. «Что?»